Чейни наконец говорит, Все против меня». Счастливчик Нет Пеппер тем временем проверил, крепко ли пряжки застёгнуты на седельных сумках. Тут Чумазый Боб говорит, Нет, давай давай-ка мы прямо сейчас добычу поделим. У нас на старом месте время будет», — отвечает главарь. «Мы уже в две потасовки увязывались», — говорит Чумазый. «Двух человек потеряли. Мне будет спокойней, если моя часть будет со мной ехать». А счастливчик Нет Пеппер отвечает. «А что, Боб, мне казалось, ты время выиграть хочешь?» «Это ж недолго, а мне будет легче». «Что ж, ладно, меня устраивает. Только чтоб тебе было легко». Сунул руку в одну сумку, вытащил четыре пачки зеленых и сунул у Бобу. «Как тебе?» — спрашивает. А чумазый Боб ему. «Пересчитывать не будешь?» «Не будем же мы ссориться из-за доллара другого». После чего одну пачку дал Херальду Пермоли, одну купюру в 50 долларов Фарреллу. Братья на это сказали «Уа, уа — Интересно, подумала я, — «почему они больше не требуют? В свете того, что они вообще при этом ограблении изъяли. Но они, видать, договорились о твердой ставке за услуги, а кроме этого, прикинула я, не очень-то разбираются в ценности денег». Счастливчик Нед Пеппер снова застегнул сумку. «Твоя доля, Том, пока будет у меня», — говорит. «Я выплачу все тебе сегодня на старом месте». «Отчайни. Для меня ничего не складывается». Тут чумазый Боб спрашивает. «А что у нас с заказной почтой?» «А что у нас с ней?» — переспросил счастливчик Нет. «Ты, Боб, не как письма ждешь?» «Если в ней есть деньги, их тоже можно сейчас раздать. Нет смысла таскать с собой мешок с пломбами, как улику». «Тебе не полегчало?» «Ты к моим словам, нет, слишком придираешься». Счастливчик Нет Пеппер задумался. Потом говорит. «Ну, может и так». Опять расстегнул ремешки. Вытащил опечатанный полотняный мешок, распорол его ножом Барлоу и вытряхнул содержимое на земле. Ухмыльнулся и говорит. «Рождественский подарок». Так, конечно, только дети малые друг другу кричат рано утром на Рождество. А игра тут в том, чтобы успеть это крикнуть раньше всех прочих. Я как-то не задумывалась, что такой тертый, битый разбойник мог когда-то быть маленьким. Наверное, кошек мучил и грубо фыркал в церкви, если не засыпал на службе. А когда ему требовалась твердая рука, чтобы его обуздать, так ее рядом и не было. Старая история. В мешке было 6-7 корреспонденций. Какие-то частные письма, в одном 20 долларов и еще какие-то документы, юридического по виду свойства, вроде договоров. Счастливчик Нет Пеппер их проглядел и отбросил в сторону. Зато в толстом сером конверте, перевязанном лентой, была сотня 20 двадцатидолларовых ассигнаций в пачке торгового банка Цуцика, что в Деннисоне, штат Техас. И еще в одном конверте лежал чек. Счастливчик Нет Пеппер его поразглядывал, потом спрашивает у меня. «Хорошо читать умеешь?» «Я читаю очень хорошо», — отвечаю. Он чек дает. «Мне пригодится?» — спрашивает. То был банковский чек на 2750 долларов, выписанный трест компании ложи фермеров Топики, штат Канзас, на имя маршала Первиса. Я говорю. Это банковский чек на 2750 долларов, выписанный трест компании ложи фермеров Топики, штат Канзас, на имя маршала Первиса. Я вижу, сколько он стоит, говорит бандит. Пригодится или нет? Деньги по нему можно получить, если банк способен их заплатить, отвечаю я. Но его должен подписать этот человек по имени Маршал Первис. Банк гарантирует, что на счете деньги есть. А эти купюры? Я рассмотрел ассигнации. Новенькие. Говорю. Они не подписаны. Не годятся, если их не подпишут. А ты их не можешь подписать? Подписывать их должен мистер Цуцик, президент банка. Трудно это имя написать. Фамилия необычная, но написать ее не трудно. Вот тут напечатано. Это его подпись, образец. Монро Дж. Б. Цуцик, президент торгового банка Цуцик и города Деннисон, штат Техас. Вот тут нужно написать похожую. Тогда ты мне это сейчас и подпишешь. И чек тоже. Само собой, не хотелось мне свое образование пускать на службу этому грабителю, поэтому я медлила. Он говорит. Я тебе так по мордасам надаю, что в башке зазвенит. А я ему. Мне писать нечем. Он вынул патрон из патронаша и опять открыл складной нож. «Сойдет и так», — говорит. «Я тебе свинца настрогаю». «Их надо чернилами подписывать», — Чумазый Боб говорит. «Мы этим и потом можем заняться, это Подождет». «Сейчас займемся», — отвечает главарь бандитов. «Ты же хотел почту смотреть? Эта бумага стоит больше четырех тысяч долларов, если на ней немного порисовать. А девчонка умеет. Харольд, сходи как мусорной куче, да найди мне крепкое перо от индюшки». «Сухое да погуще!» После чего кривыми зубами своими выдернул пулю из патрона и высыпал черный порох на ладонь, сплюнул туда же щелистым ртом и размешал вязкую гадость пальцем. Хэрольд Пермали вернулся с горстью перьев. Счастливчик Нет Пеппер выбрал одно, срезал кончик ножом и чуть высверлил канал, макнул перо в чернила и корявыми детскими буквами вывел себе на запястье Нет! и говорит. «Вот видишь, это мое имя!» «Не похоже?» «Да, — говорю. Написано «нет».» Он мне перо протянул. «Давай, берись за дело». Стол мне сделали из плоского камня, на который постелили какой-то договор. Не я плохо работать, когда речь о письме заходит. Поэтому и честно трудилась. Верно списывала подпись мистера Цуцика. Однако самодельные перо и чернила были неудовлетворительны. Буквы скакали, расползались и сужались, будто палкой писали. Я при этом думала... «Ну, кто поверит, что мистер Цуцик подписывает свои ассигнации палкой?» Однако малограмотный главарь бандитов немного чего понимал в банковском деле, разве что кассиров изредка видел в прицел винтовки. А потому работой моей был доволен. Я все подписывала и подписывала, перо макало ему в ладонь, как в чернильницу. Очень утомительно. Я заканчивала одну ассигнацию, он у меня ее выхватывал и сразу подсовывал другую. Потом говорит, «Они же как золото, Боб!» «Обменяю их у Колберта». «А чумазы ему?» «Никакая бумажка с золотом рядом не станет. Я в этом убежден». «Да уж, много чего мексиканец чертов понимает». «У каждого свои принципы. Скажи, чтоб быстрее коря было. Когда с этой преступной работой было покончено, счастливчик Нет Пеппер сложил ассигнации и чек в серый конверт и упрятал его в седельную сумку. И сказал. «Том, с тобой мы увидимся вечером». «Держи себя с этим ребенком приятно. Малыш Карл к тебе приедет, не успей оглянуться». И они ушли оттуда, не верхами, а ведя лошадей в поводу, потому что склон был очень крутой и кустистый. А я осталась одна с Томом Чейни. Он сидел по другую сторону костра от меня, пистолет за поясом, на коленях это его винтовка Генри, лицо в мрачных думах. Я поворошила угли в костре, подгребла их к одной банке с водой. А Чейни за мной наблюдал потом спрашивает. «Ты что делаешь?» Я говорю. «Воду грею, смыть с рук всю эту черноту». «От грязи вреда не будет». «Да, это верно. Они не то и ты, и твои дружки давно бы умерли. Я знаю, что вреда не будет, но лучше все равно смою». «Ты меня не разодоривай, а то в змеиной яме очутишься». «Счастливчик Нет Пеппер тебя предупредил, что если ты меня обидишь, он тебе не заплатит. Он не шутки шутил». «Боюсь, он мне вообще платить не намерен». По-моему, он меня тут оставил, чтобы меня поймали наверняка, если я пешком пойду. Он же обещал с тобой встретиться на старом месте. Тихо сиди. Я должен обдумать свое положение и как его улучшить. А с моим положением как быть? Тебя-то уж не бросал тот, кому ты заплатил, а он поклялся тебя защищать. Вот неугомонное. Что вы вообще понимаете в трудностях и бедствиях? Сиди молча, пока я думаю. Ты думаешь про старое место? Нет, я не думаю про старое место. «Ни Карл Пермали, никто другой, ни с какими лошадями сюда не придет. Ни в какое старое место они не поедут. Меня не так-то просто одурачить, как некоторые считают». Я хотела было спросить у него про другой кусок золота, но прикусила язык. Вдруг он заставит меня отдать и первый, который я уже добыла. Поэтому спросила только, «Что ты сделал с папиной кобылкой?» Он не ответил. Я говорю, «Если ты меня сейчас отпустишь, я два дня буду молчать про то, где ты прячешься». «Тут можно и кое-что получше сделать», — отвечает. «Ты можешь замолчать навечно. Я больше не стану тебе напоминать, чтоб не открывал рта». Вода еще не закипела, но над банкой уже клубился пар. И я взяла эту банку тряпкой и кинула в него. А потом вскочила на ноги и бежать оттуда во всю прыть. А Чейни я хоть и застала врасплох, он успел лицо руками прикрыть. Взвизгнул и тут же за мной в погоню кинулся. В отчаянии я намеревалась хоть до деревьев добежать, а там, думала, от него скроюсь, начну петлять туда-сюда по кустам, он и отстанет. Не тут-то было. Только до края карниза я добежала, как Чейни схватил меня сзади за пальтецо и остановил намертво. Я только и подумала, все, теперь мне точно конец. Чейни ругал меня последними словами и стукнул по голове стволом пистолета. У меня аж звезды перед глазами высыпали. Я подумала, он меня застрелил. Я ж не знала, каково бывает если пуля ударяет в голову. Мысли мои обратились к нашему мирному дому в Арканзасе. К моей бедной матушке, которую такое известие точно подкосит. Сначала муж, а за ним старшая дочь. Оба всего за две недели и от одной и той же кровавой руки. Вот куда потекли мои мысли. Как вдруг слышу, знакомый голос Веска так слова произносит. «Руки вверх, Челмсфорд! Шевелись! Тебе конец! И пистолет потише бросай!» То был Техасец Лобёв, Он в обход зашел, пешком надо думать, и от гонки такой задыхался. Стоял от нас в шагах в 15 а ружье его проволокой обмотанное. Смотрел на Чейни. Чейни мое пальтецо из схватки выпустил и пистолет уронил. «Все против меня», — говорит. Я пистолет подняла. Лабев говорит. «Ты не ранен, Мэтти?» «У меня шишка на голове болит», — отвечаю. А он Чейни. «Я вижу, у тебя кровь идет». «Это девчонка сделала», — отвечает тот. Ребра мне прострелила, опять кровь пошла, и кашлять больно!» Я спрашиваю, «А где кочет?» «Он внизу, следит за парадным входом», — говорит Лобёв. «Давай-ка выйдем туда, откуда видно. Не рыпайся, Челмсфорд!»